Глава шестнадцатая Суббота началась поздновато, но я не спешила вставать. Выходной же, почему бы не поваляться в свое удовольствие. Тем более после вчерашней встряски я снова долго не могла уснуть, и все прокручивало в голове наш разговор. Зачем он мне угрожал? Тем более так. Блифовал? Скорее всего. Но вышло убедительно этого не отнять. А вот интересно, если я все-таки наберусь смелости и снова начну склонять его к поиску супруги. Он действительно выполнит свою угрозу? Мы же друг другу по факту никто. И ложь. Что он будет делать с этим? Или... Жениться, но жить вместе не будем? Смысл тогда в браке? Тьма. Как же с ним сложно. В итоге, повалявшись еще часик, но так ни до чего не додумавшись, я поняла, что день не бесконечный, и пора бы заняться делом. Тем более есть чем. Как-никак, я теперь сержант, и меня не было в участке целых пять дней. Как они там без меня, бедненькие? Надеюсь, стены еще на месте? Не поленившись и выглянув в окошко до того, как начала деваться, я порадовалась тому, что дождь закончился и снова втиснулась в брючки, за вчерашний день влюбившись в них окончательно. В сотню раз удобнее платье. К брюкам надела мягкий джемпер нежного голубого цвета, убрала волосы в простой хвост и спустилась вниз на завтрак. И так удачно вышло, что позавтракала одна в блаженном одиночестве, лишь край муха, слушая, как мурчит-фурчит над своей миской с молоком сытая тьма, вернувшаяся домой лишь под утро. Я не особо интересовалась, где шлялась эта блудливая кошка, потому что прекрасно знала, что в случае чего она примчится мне на помощь в считанные секунды. Ну а так как ее помощь мне вчера не потребовалась, то и говорить не о чем. За ночь уже подсохли, но не до конца, так что к участку я шла короткими перебежками-перепрыжками, заодно размявшись, и в здание входила с разрумянившимися щеками и задорной улыбкой на губах. Между делом звонко поздоровалась с комиссаром, который попался мне на глаза, и очень сильно удивилась, когда он чинно кивнул в ответ и махнул рукой, подзывая к себе. «Здравствуйте», — произнесла уже немного настороженно, подойдя ближе. «Доброе утро, Эмилия», — доброжелательно произнес комиссар, глядя на меня с высоты своего немалого роста. «Разговор есть. Пройдем в мой кабинет». Растерявшись окончательно, — «Я ведь ничего не натворила, нет?» Я проследовала за мужчиной на второй этаж и с легкой опаской вошла в весьма просторный представительный кабинет. Вместе с комиссаром, пройдя мимо его немолодой секретарши, миссис Брумвилл. Она была некрасивой склочной, но свои обязанности выполняла идеально. Точно так же идеально гоняя навязчивых посетителей от комиссара, тем самым бдительно охраняя его покой. Вот и сейчас меня смерили откровенно зловещим взглядом, словно я хотела покуситься на самое святое, что есть в этом мире. Но так как меня позвал к себе сам шеф, то на взгляде дело и закончилось. Какая все-таки неприятная женщина. Присаживайся, Эмилия. Зато комиссар был сегодня сама доброта, предложив мне удобное кресло поближе к своему рабочему столу. Сам же прошел к окну и, по-свойски, присев на низкий подоконник, несколько секунд изучал меня своими темно-карими глазами. Присмотрелась и я к нему, невольно сравнивая с другим мужчиной, магистром, ламбертсом. В отличие от некроманта, комиссар был выше и массивнее, все же чистокровный демон. А еще его каштановые волосы с медным отливом были коротко стрижены, подбородок широк и упрям, а взгляд так и пробирал до печенок. Но губы красивые как и глаза, хотя совсем не синие. Зато темно-серая форма с золотыми знаками отличия на плечах и груди сидела на нем великолепно, выгодно подчеркивая широкие плечи и узкие бедра и ни капли не скрывая объемный бицепс. Но глаза не синие, да. «Начну с главного», — наконец заговорил мужчина, едва заметно улыбаясь. «К нам в участок поступил ежегодный запрос на потребность в практикантах выпускного курса. По срокам это конец зимы, весна. Но сама понимаешь, запросы приходят сильно заранее, чтобы мы успели дать ответ. Обычно этим занимается миссис Брумвилл, но в этом году я решил сам проконтролировать этот момент. И для начала хочу услышать твой ответ. Хочешь к нам на практику? Кем? Уточнила немаловажный нюанс, потому что фактически не прекращала стажироваться. Вакантное место детектива», — небрежно произнес комиссар, а мое сердечко застучало активнее. «Старший лейтенант Харбинский подумывает о пенсии. Тебе как раз хватит времени, чтобы получить диплом и набраться опыта под его началом. За эти годы ты показала себя ответственным и исполнительным сотрудником, которому не чужда справедливость и незаурядный подход к делу. Я ценю это. Что думаешь?» «Это очень...» — я близнула губы. «Заманчиво, но... но...» — недовольно прищурился демон, словно ожидал, что я соглашусь безо всяких обедняков. «Я подумываю о переезде в столицу, сэр», — ответила честно, при этом взглянув ему в глаза. И не хочу вас зря обнадеживать. Знаю, не так просто набрать в команду достойных, но я...» «Сомневаешься, что достойна?» приподнял свои густые брови комиссар, чем вызвал мой немного нервный смех. «Нет, нет», — развеселилась еще больше. «Я знаю, что достойно. Просто...» «Уже присмотрела местечко получше», — снова предположил демон, уже слегка хмурясь. «Что?» — удивилась. «О, нет! Нет, не в этом дело». «А в чем тогда?» — поторопил меня с ответом мужчина, выдвигая новую гипотезу. «Ты выходишь замуж, и муж против твоего увлечения?» «Упаси небо!» уставилась на него широко распахнутыми глазами, гадая, с чего бы это все окружающие так резко начали интересоваться моей личной жизнью. А то и участвовать в ней. Вообще замуж не планирую. Вообще? Теперь уже густые брови демона поползли наверх. Совсем вообще? В идеале кивнула предельно серьезно. Но давайте не будем об этом. На самом деле я уже думала о своем будущем, и, честно говоря, понимаю, что с моими знаниями и возможностями в Кентербурге мне будет тесно». «Амбиции — это хорошо», — хмыкнул демон, понимающий щурись. «Но без связи и достойного финансирования они редко дают достойные плоды. Столица — дорогой город. Уверена, что потянешь? А у нас подъемные молодым специалистам, казенное жилье, да и тебя тут уже многие знают. А в столице? Женщине-следователю не так-то просто пробиться». Я сам слышал лишь о трех случаях на всю страну, и те дамы даже не люди. Не боишься, что взяла слишком высокую планку? — А вы умеете поддержать, сэр, — хмыкнула с иронией. — Но да, я в себе уверена. Пожалуй, как и вы во мне, иначе бы не отговаривали так явно. В общем, спасибо за предложение, я, правда, его оценила, но нет. Я пойду, хорошо? — Жаль. «Очень жаль!» — качнул головой комиссар, а в его взгляде примелькнуло что-то странное, что я уже не раз замечала, но в иных ситуациях. «Поужинаем вечером вместе?» «Простите!» — опешил от столь резкого перехода. «Ты мне нравишься, Эмилия!» Без обиняков заявил демон, улыбнувшись шире, словно его откровенно забавляла моя растерянность. «И уверен, уже заметила это!» Судя по твоим словам, времени у меня не так много, как хотелось бы, так что не вижу смысла скрывать дальше. Да, ты не ослышалась. Я приглашаю тебя на свидание. — Сэр! — пробормотала нервно, чувствуя, как рвется из груди истерический смех. — Мне лестно, правда. — Опять «но»? — посуровил демон, недовольно хмурясь. — Да, — улыбнулась откровенно натянута. — Простите, не вас дело. Я пойду? «Хорошо? У тебя есть парень?» Не пожелал отпустить меня комиссар так просто. «Да», — солгала без зазрения совести, при этом глядя ему в глаза, чтобы даже мысли не допустил, что я лгу. Мы только недавно начали встречаться, но он мне очень нравится. «Это ведь не Полянских?» «О, нет, нет!» — усмехнулась. «Не он. Но я не хочу обсуждать свою личную жизнь, простите. Так я пойду?» «Иди!» — откровенно нехотя кивнул мужчина, но напоследок добавил. «И все же подумай о моем предложении, насчет практики. Время еще есть, а для тебя местечко я всегда найду». «Спасибо». Поспешив уйти из кабинета комиссара и поскорее именовать его ручную гарпию, я практически скатилась по лестнице вниз, рухнув в заботливо подставленное объятие детектива Форестли. «О, как удачно! Он-то мне и нужен». «Эй-эй, стрекоза, чуть не пришибла старика! Куда мчишь, не разбирай пути?» «К вам, конечно», — рассмеялась, сбрасывая напряжение. «Так, рвусь работать ужас просто. Надеюсь, вы меня сегодня порадуете чем-нибудь особенным». «А почему сверху рвешься, а не как все приличные люди через двери?» — с подозрением прищурился лейтенант. Комиссар к себе приглашал, предложение делал. Призналась, не видя смысла скрывать то, что детектив мог и сам знать. Прям такие предложения, хохотнул усач, насмешливо щурясь, но не забывая при этом идти к своему кабинету. И что? Когда свадьба? Да ну вас, возмутилась в голос и даже шлепнула мужчину по плечу за такие предположения. Другое он мне предложение делал по поводу выпускной практики. А, это, поскучнел детектив, грузно присаживаясь за свой стол. А я-то уже размечтался. Впрочем, и так недурно. Детектив Кейтри. Звучит, а? Но вообще-то хмыкнул иронично, присаживаясь напротив. Я отказалась. Как отказалась? Выпалил мужчина, едва не выронив кружку с крепким кофе, которую только-только взял и отслютовал мне ею. Почему отказалась? Я в столицу поеду, ответил уже уверенно, понимая, что теперь точно уеду. «В частный сыск. Государственная служба всем хороша, но больно уж гибкости вам не хватает, да и возможности ограничены. Не подумайте, я вам искренне благодарна за возможность попрактиковаться и подработать, но каков мой потолок здесь? Детские велосипеды, корзины яблок. В пятый раз сбежавшая балонка мадам Питер Грю. Это скучно, понимаете?» «Девочка моя!» — понимающе вздохнул детектив — глядя на меня с отеческой теплотой. Сыск — это не то, что в бульварных романчиках пишут. Сыск — это прежде всего грязь, человеческая грязь. Ложь, зависть, корысть. Убийство не приведи боги. Помни, что дело с вдовой и привязанной к ее дому сущью? Вчера только суд состоялся, так родной сынок в главных обвиняемых со своей амбициозной женушкой. Собственную мать в могилу свести хотели за то, что жильем не делится. Зато теперь сами в тюрьму сядут, причем надолго. Хорошо, хоть детей у них нет, хоть кто-то без вины не пострадает. Тебе серьезно это надо? Оставайся с нами, а? Мы ж тебя уже всем отделом любим и ценим за юж. Как мы тут без тебя? Прекрасно видя, что детектив бессовестно давит на жалость и сознательность, не спешила подаваться хотя наследие настоящей мили все равно давало себе знать возникшей легкой неуверенностью. Но нет, я ее успешно задавила и легкомысленно улыбнулась. «Детектив, а давайте просто поработаем. До практики еще тьма времени, вдруг и впрямь передумаю. Только на жалость не давите, ладно? Вам это не идет. Вы и сам еще, ого-го, гроза района и гордость отдела. Кстати, как супруга, как дети». Ловко переключив внимание лейтенанта Форестли на семью, мы какое-то время дружески поболтали о личном, не моем, лейтенанта. После чего он запоздало спохватился и вручил мне сполдюжное заявление о пропажах. Ничего нового и особо интересного, все как всегда, но я с радостью ими занялась, честно отрабатывая звание сержанта и лучше женщины и щейки участка. Да что там участка, всего города. Просто сравнивать мне себя было не с кем, других женщин и щейк. В Кентербурге просто не было. Как бы то ни было, я успешно отработала все до единого дела, по-быстрому забежав на обед домой и помчавшись дальше. И к вечеру даже осталось время на то, чтобы самостоятельно составить протоколы по каждому делу. Я ведь теперь полноценный сержант и напарник-констебль. Мне уже не положен. С первым протоколом помог детектив, подсказав пару нюансов, а с остальными я разобралась сама. Но и это мне было только в удовольствие. Практика нужна во всем. Зато потом, когда отправлюсь в свободное плавание, я уже буду знать и уметь все необходимое. Неожиданно бумажная волокита отняла больше времени, чем я планировала, так что домой шла уже в легких сумерках, но искренне довольная собой. Завтра в воскресенье я совершенно свободна, успев переделать все недельные дела за один день. Ха, -ха Чем бы мне себя занять? Может, сходить в салон красоты? Давно я не уделяла внимания волосам и ноготочкам. Или записаться на массаж к Маргарите? У женщины просто волшебные руки. Но небольшой целительский дар, не без этого. А может пробежаться по магазинам и купить себе новую сумочку? Видела сегодня в мельком в витрине миленькую вещицу роскошного синего цвета. Как раз к моему новому осеннему пальто. Решено. С утра по магазинам, затем на ноготочки, а вечером на массаж. Это будет идеальный день. Ты поздно. Чуть ли не на пороге дома встретил меня магистр, причем не только претензии, но и недовольным взглядом. Я только-только вошла, еще даже не успев снять уличную обувь, а он уже с видом сурового папаши стоял в дверях гостиной и недовольно щурился. Аж растерялась. Потом, правда, почти сразу рассердилась и строго проговорила. «Вообще-то я работала, а еще помнится, кое-кто обещал, что не будет ущемлять мои права». «Я не ущемляю а обеспокоюсь» качнул головой маг, проходя следом за мной на кухню. В простой домашней одежде, в мягких брюках и светлой рубашке с коротким рукавом. Еще и босой. Он даже близко не напоминал того сурового магистра Ламберца, каким выглядел на занятиях, так что и воспринимала я его как всего лишь мужчину, соседа. Время довольно позднее, а ты девушка, молодая, красивая, обучающаяся на пятом курсе магической академии, да еще и с темным даром перебила его, небрежно расфыркавшись. «Хватит. Я серьезно. У меня есть магия, у меня есть фамильяр. Да меня тут уже каждая собака знает, в конце концов. Это мой район, понимаешь? И ничего здесь со мной случиться не может. Все, закрыли тему, не порт, не аппетит. Это все? Я всего лишь проявляю заботу, сухо проговорил некромант, явно оскорбившись. А ты уже скандалишь. Тяжелый день? День? покосилась на него с недовольством, за секунду до этого сунув нос поочередно в три кастрюли в холодильном шкафу. «День отличный, а вот ты приставучий, а ты хамка. Я быстро учусь, а преподаватель лучше в этом деле». «Да и ты ученица хорошая», — с неожиданным уважением согласился Мак, и я даже обернулась, не веря, что слышу от него полноценный комплимент. «Что? Да так?» неопределенно повела плечами, снова сосредотачиваясь на идее, тем более выбрать было из чего. Аж глаза разбежались. Тем не менее я остановила выбор на пюрешке с рыбными котлетками, присовокупив к ним салат из свежих овощей. И почти без недовольства проследила за тем, как Северин тоже садится за стол, налив себе чаю и подогрев вчерашние пирожки. «Как прошел день?» Приподняла брови, не понимая, зачем ему это знать, но все же ответила. — Увлекательно, как всегда. — Все живы? — Увы. — Подобрал для тебя кое-что любопытное, — таинственно блеснул глазами маг, при этом уделяя куда больше внимания пирожкам, чем мне, но умудряясь интриговать. — Все законно, но не без последствий для кролей. — Для кого? — не поняла, при чем тут кролики. — Есть в темной магии такое определение, — без тени насмешки пояснил некромант. — Кроль! Тот, на ком отрабатывают магические воздействия. Другими словами, жертва. Естественно, разумная. Судя по твоему удивлению, основы ты не изучала. Ну, поморщилась, увлечённая в незнании элементарного. Да, было немного не до того. Тут же вскинул на него потливый взгляд и, видя, как мужчина внимательно смотрит на меня в ответ, решила немного понаглеть. Хотел помогать, пусть помогает. Но на моих условиях. Магистр Ламерц, мы уже на «вы», не мешай. Хорошо, улыбнулся краешком губ. Магистр Ламберц, начала я снова. А вы не могли бы составить для меня индивидуальную программу для ускоренного обучения темной магии? Мне для общего развития. Мог бы, размеренно кивнул некромант, продолжая таинственно улыбаться и тем самым настораживая. Но видишь ли, адептка Кейтри, мои услуги довольно дорого стоят, особенно в частном порядке. Сколько? — нахмурилась, прикидывая, с какой суммой готов расстаться. У меня есть деньги. Отец Невела хорошо откупился. Я разве что-то сказал о деньгах? — заломил бровь маг. А что тогда? — удивилась. У меня ничего другого ценного нет. «Чудо! У тебя есть самое ценное, что, в принципе, бывает в жизни каждого разумного существа», — покачал головой Северин. «У тебя есть ты. Твои мозги, желания и амбиции. Поверь, в твоем случае это уже немало. А у меня к тебе предложение». К какое?» — я аж поперхнулась, почему-то вспомнив утреннее предложение комиссара. «Нет». Только не это. И вообще, что за привычка вести серьезные беседы, когда я ем? Так и помереть недолго. Подавившись, ага. Такая бесславная кончина для сущи. А ведь я только-только в люди выбилась. Я слишком молода, чтобы умирать. Кажется, что-то такое поняла магистр, потому что слегка поморщился и, качнув головой, даже извинился. Прости, не хотел. Поешь сначала, потом поговорим. Поел я быстро. «Еще бы! С таким-то стимулом!» «И все же! Небо умоляю, Только не предложение свидания!» «Я просто разочаруюсь в нем!» «Итак!» — деловито кивнул магистр, когда я не только поела, но и выпила чай с булочкой, а он зачем-то пригласил меня в гостиную на диван, сам расположившись в кресле, словно разговор предстоял небыстрый и обстоятельный. «Поправь меня!» Если я ошибаюсь, но ты желаешь строить карьеру в сыске. Верно. И при этом совершенствоваться в темной магии. Да. Рассматриваешь переезд в другой город после окончания академии? Насторожилась, но кивнула. Отлично. Тогда вот мое предложение. Выпускная практика в моем сыскном бюро с последующим трудоустройством там же. Оно в столице, если ты еще не в курсе. Я распахнула глаза, не веря своим ушам и везению. Он приглашает меня к себе? В смысле, в столицу? И сразу в соскное бюро? Небо. Но в чем подвох? Заметив, как я недоверчиво щурюсь, некромант, понимающе усмехнулся. Ты, наверное, уже знаешь, что этот семестр для пятого курса последний, где вы полноценно посещаете занятия. Последние полугодия вы все будете проходить практику в самых разных местах, приславших в Академию свои запросы на специалистов. Кого-то из вас будут спрашивать об их предпочтениях, кого-то направят по распределению без учета личного желания. Я согласился читать лекции по магическому праву, в том числе с тем расчетом, чтобы присмотреть кого-нибудь из особенно одаренных выпускников для себя. В моем бюро уже трудится семь детективов и больше десяти сотрудников иного толка, Но я планирую расширяться, и для этого мне необходимы те, кто готов работать не за деньги, а за совесть. Кстати, деньги тоже будут и весьма достойные, но их еще нужно заслужить. Что думаешь, Эмилия? Нервно облизнув губы и чувствуя, что это мой шанс выбиться, если не в королевы, то сразу в ладьи, все равно спросила, почему я? «Я вижу в тебе потенциал», — произнес Мак, словно это все объясняло. «Ты точно знаешь, чего хочешь, умеешь отстаивать свои интересы, схватываешь основы на лету и не боишься расширять довольно зыбкие границы существующего закона. Скажу сразу, я сам недоволен многими существующими статьями большинства кодексов и научился обходить многие из них. Могу научить. Интересно. Мне нужно за это продать вам душу?» усмехнулась нервно. «Нет, чудо», — смягчился некромант, но в его синих глазах промелькнула сама тьма. «Тебе нужно всего лишь довериться мне, стать полноценным членом моей команды, не воспринимать мои слова в штыки. Меня пронзили особенно суровым взглядом. Не лгать». Я не требую выворачивать душу наизнанку, но должен быть уверен, что ты не подставишь меня и команду своими поступками и прошлым. Я дам тебе знания, работу и достойный доход, но и спрошу за это немало. Как тебе такое предложение? Это очень очень щедрое предложение. Кое-как подобрала я верное слово, чувствую себя непривычно. Вроде и радостно, но в то же время настороженно. Я банально не верила в такую удачу. Я могу подумать? Конечно, — скупо улыбнулся Мак, — я не тороплю, в любом случае мне необходимо еще пять практикантов, и я буду выбирать их не спеша до конца семестра. Ты можешь сообщить мне о своем решении в любой момент, и я приму его, каким бы оно ни было. Это только твоя жизнь, Миля, и только тебе решать, каким станет твое будущее. Помни об этом всегда. — Спасибо, что выслушала. Ах, да! Плавно поднявшись с кресла и уйдя в свою комнату, Северин вернулся в гостиную буквально через минуту и протянул мне очередную книгу с несколькими яркими закладками. Отметил несколько мест, обрати на них внимание. — Надеюсь, тебе понравится. Недоверчиво взяв в руки довольно потрепанный томик в мягкой кожной обложке со стершимся названием, Я не удержалась и сразу распахнула его на первой же закладке. О, это не книга. Жадно вчитавшись в рукописный текст, написанный тем самым почерком, который был мне уже знаком по коротким запискам Северина, я только через пару минут оторвалась от увлекательного чтения и вскинула капельку шальной взгляд на мага, вернувшегося в кресло и уже оттуда внимательно за мной наблюдающего. — Это твои личные записи? Да. И ты даешь их мне? Да. Ты закусила губу, не представляя, как сказать спасибо, чтобы это прозвучало от души, и зачем-то брякнула. Ты такой милый. А задача, бровями, словно тоже не ожидал подобного поворота, некромант слегка прищурился и едва заметно наклонил голову, и пока я досадливо морщилась, ну, что я сказала? с недоверчивым хмыком констатировал. «Не лжешь. Неожиданно. И приятно. Что ж, рад, что угодил. Просвещайся, чудо». После чего подозрительно резво ушел в свою комнату, а я, проследив за ним слегка заторможенным взглядом, снова погрузилась в чтение. «О, как же это все мне подходит!» Как настроить окружающих против кроля? Просто позволь ему говорить правду. Как дать понять окружающим, кто есть кроль на самом деле? Просто помоги ему быть самим собой. Раскрепощение в его самой максимальной форме, вседозволенность. Это даже не проклятие, а так небольшое воздействие на те самые рамки внутренних условностей, которые у каждого свои. Именно они останавливают нас в тех случаях, когда мы точно знаем, что за их нарушение нам грозит кара. Но что, если мы об этом забудем или больше не будем считать важным? Понятное дело, по-настоящему добрый и совестливый человек не станет в один момент отъявленным убийцей. Но тот, кто подал изначально, непременно пустится во все тяжкие. Вот только... Додумав эту логическую цепочку до конца, поняла, что если парни пойдут в разнос, то, может, не поздоровиться слишком многим из тех, кто ни в чем не виноват. Хочу ли я этого? Пожалуй, нет. Не потому, что мне их жаль, а по совсем другой причине. Это вызовет слишком большой резонанс и привлечет к моей месте лишнее внимание. Нет, это не мой путь. Так, а эта закладка о чем? Окончательно уйдя с головой в увлекательное чтение, не заметила, как вечер плавно перетек в ночь, и только вышедший из своей комнаты Мак, иронично напомнивший о необходимости спать по ночам, вынудил меня уйти к себе. Но и там я не сразу легла в кровать, сначала дочитав тему до конца. Читала бы и дальше, но время и впрямь было уже позднее, а на завтра у меня планы. И чтобы все успеть, нужно встать не слишком поздно. Заодно обдумаю все то, что прочла сегодня». Сместью торопиться не стоит слишком большой шанс ошибиться в мелочах и испортить итог сладкий долгожданный закономерный справедливый милый она сказала милый серьезно о о, -о, -о! в экстазе закатил в глаза хис уймись а ты ей что сказал хис нет ну что Рассказал, какие у нее потрясающие глаза цвета грозового неба, а губы, как лепестки роз, а волосы, что мягче шелка и ярче меда. Хис! Сэ, ты зануда. Я некромант. Некромант! Пробурчал на это в целом справедливое возражение дракон. Но все равно нашел, что сказать. А вот в книге Эллен Кор плутовка некромант он ей пирожки сам пек а ты а я их ем тьфу почему ты совсем не романтик хис я некромант какая романтика точно пригласи ее в следующий раз на кладбище заодно темное плетение попрактикуйте опаски быть пойманными, а как тебе повод хис Ты не исправим, Атош. И пирожки не забудь, пирожки святое. Элен Кор лгать не будет.